Фирменные магазины. Если вы открываете фирменный магазин, вам придётся задуматься о многих вещах. Ещё до открытия нужны классный бренд и разработанный дизайн-концепт будущего магазина. Последний позволит визуализировать то, что вы хотите, и заставит строительство, оформление двигаться в намеченном направлении. Идём дальше. Правильная локация. Зависит от сферы деятельности магазина и от целевой аудитории. Правило девелоперов место-место-место важно и здесь. Хорошая витрина, большие окна покажут начинку магазина, вовлекут клиентов-автоходов. Парковочные места must have для целевой аудитории в сегменте премиум. Альтернатива премиальное такси за ваш счёт в обе стороны. 2 независимых хода выхода. Не все богатые люди любят публичность, все ценят приватность. Продуктовая линейка должна быть представлена полным, максимально возможным ассортиментом с хорошей выкладкой и презентацией. Продуманная логистика внутри помещения: рабочие зоны, зоны отдыха, кассовая зона, туалет, душ, идеальный порядок. Удобства для сотрудников: кухня, гардероб и комната для переодевания. Как мы заботимся о них, так и они заботятся о клиентах. Возможность снять и повесить верхнюю одежду при входе на плечики. Машинка для чистки обуви. Зонтичная зона. Напитки, сладости и лёгкие закуски. Чем шире и разнообразнее, тем приятнее для клиента. Класс напитков, угощений должен соответствовать классу фирменного магазина. Развлечения для детей младшего возраста. Кстати, удивить детей премиальных клиентов та ещё задача. Хороший интернет, скорость, надёжность и резерв, и мобильная связь обязательны, как и наличие зарядных устройств для разных моделей мобильных телефонов. Удивительно, но Apple не у всех. Список дел не будет полным, если не отметить правила работы команды и работы с клиентами. Иначе всё перечисленное не будет играть никакой роли. Клиентоориентированность, обнимание клиентов, философия работы. Об этом в книгах Обнимите ваших клиентов и Клиентоориентированность без бюджета. Команда сотрудников-профессионалов, разделяющих и исповедующих философию обнимания клиентов. У фирменного магазина должна быть фирменная корпоративная культура и фирменные правила работы с клиентами.